Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации. Роман Сенчин Десятые. Проза недавнего времени. Мои десятые. Ободрившись успехом книги Нулевые, за неполные 2 года тираж почти разошёлся. я предложил редакции Елены Шубиной для издания «Сборник десятые», в которой включил повести и рассказы, написанные в 2010-е и о 2010-х, то есть, как говорится, по горячим следам. Такой метод писания далеко не всеми приветствуется. Есть стойкое мнение, что материал должен отлежаться от, что нужно осмыслить событие или даже случай из частной жизни, но мне интереснее брать горячее, колючее, настоящее и пытаться зафиксировать его на бумаге в виде прозы. Бывают попытки заканчиваются удачно. Вроде бы 2010-е были только что, но мы живём уже в новой эпохе, новой реальности. Конечно, ничто новое иное не возникает на голом месте, оно подготавливается, воззревает, но всё же есть некий рубеж, отделяющий один период истории от другого. Нередко таким рубежом становятся календарные смены десятилетий, веков. Перечитывая написанные в 2011-2020 годах повести и рассказы чтобы выбрать наиболее подходящий для сборника, я часто удивлялся, как свободно мы жили. Пугающе свободно. Преодолели лихие 90-е? Да для меня они действительно лихие, злые и удалые, кризисные в первой половине и тучные во второй, нулевые. И вот вступили в десятые. Справедливо утверждение, что политикой интересуются, в политику идут в основном люди более или менее обеспеченные, не вынужденные каждодневно добывать средства к существованию и ломать голову над тем, как прокормить себя и семью. События в Москве и многих крупных городах в 2011-2012 годах тому яркое подтверждение. Люди, переставшие бороться за существование в нулевые, В начале 10-х захотели перемен, ощутили тоску и томление, а может, коллективное предчувствие страшного, которое нужно как-то отвести, предотвратить. По-моему, не получилось. Попытка десятилетней давности напоминала скорее карнавал, чем революцию и закончилась неудачей. Распахнутые Насти швороты свободы стали медленно, но неостановимо закрываться. Я постарался обойтись в сборнике десятой без политики. Не включил в него многие вещи, например, повесть Чего вы хотите, буквально пропитанная ею, как была пропитана и сама каждодневность очень многих людей. Но тем не менее, она Или, скажем так, общественная жизнь или присловутая геополитика, то и дела возникают и в земле, и в помощи, в сугробе, в уморе. И ещё томление настоящим или предчувствие трагических событий. Я сам не пойму, что изводит многих моих героев. В отличие от повестей и рассказов девяностых, нулевых, В этих нет откровенных люмпинов, никто не голодает и неспевается, не, не кончается с собой, но кажется, герои десятых более трагичны, чем те. В 90-х и нулевых было проще. Там часто были отчаяние и уныние, а здесь появилась изводяющая тревога. Сама реальность оказалась не такой прочной, как я думал. Нам менялось и меняется слишком быстро. В рассказе Зима, написанном в конце 2011 года, легко можно узнать Феодосию, что отметили с недоумением некоторые читатели. Но приметы жизни российские, цены соответствуют скорее рублям, чем гривнам, а российскому футболисту Аршавину героя говорят наш. Не знаю, почему я выбрал местом действия Феодосию. Вряд ли, потому что тогда знал её лучше, скажем, Анапы. Прошло чуть больше 2 лет, и это фактическая неправда исчезла. По крайней мере, формально. Сейчас и спор героев рассказа 2014 года Помощь о том, что такое родина, где кончается Россия, где наша земля и наши люди, а где нет, тоже вряд ли возможно. Вернее, аргументы у спорящих появились новые, да и тональность изменилась. Когда я писал рассказ Козьба 2015 год, меня волновало будущее главной героини Ольги, а с её ухажёром Виктором, совершившим страшное преступление, вроде как всё было понятно. Получит огромный срок заключения, может быть, доживёт до освобождения. но наверняка больным и сломленным. Но с год назад судьба его вполне могла измениться. Он вступает в Вагнер, гибнет в бою или выживает и освобождается лет на 10-12 раньше срока. У сюжетов многих моих вещей 2010-х появилось неожиданное продолжение. Я не писал хронику десятилетия. никогда не задавался такой целью. В некоторых текстах и время действия не указано даже примерно. Впрочем, тот или иной случай из жизни, как мне кажется, мог произойти примерно в тот год, какой я представлял, когда писал, ни позже, ни раньше. История это лестница вверх или вниз, и каждый год ступенька. А ступеньки чем-нибудь да отличаются. Есть и такие, на которых обязательно оступишься, собьешь дыхание. В этой книге десять ступенек. Десятилетие. Мои две тысячи десятые. Роман Сенчин, 2023 год.